1. Uh, departure. Why don't we board a train and go off to Persia? 2. Arrival. What of this place? It looks kind of row. 3. Horus. Here they are for all to see. Song of welcome. Here is your mom, here is your dad. Lines for the winter recess. Washington, D.C. A hard-boiled egg cupped for the marble colt Fossil wood. Cure his upper lip. Bosnia tune. As you sip your brand of scotch. Blues. Eighteen years I've spent in Manhattan. To the president-elect. You've climbed the mountain at its top. Переводы. Томас Венцлова, песни 11. Все было, видимо, не так, сквозь ветви. Ципрян Камиль Норвит, песня Тертея, что ж так робок звук из напева. Константы Ильдефонс Галчинский, песни о знамени, польское знамя Тобрука. Витезлов Незвал. Новогодняя ночь, возле печки ветер сыплет синеватый. Умберто Саба, автобиография в фрагменты. Был в плену солоноватой влаги. Вечерняя заря на площади Аль-Дрованди в Болонье. На площади Аль-Дрованди теплый вечер. Голуби на почтовой площади. Кустарник с шевелюрой темно-красной. Книги. Тебе назад я шлю твои, о да. Письмо. Шлю два стихотворения. Это читы Три стихотворения Ленучче. Фрагмент. В глубине Адриатики дикой. Сальвадора Квазимодо. В притихших этих улочках лишь ветер. 15 с площади Лоретто, Эскспозито, Фьорани, Фогоньола. Кто вы? Роберт Лоуэлл, павшим за союз, старый аквариум Южного Бостона. Ричард Уилбер, шпион, с глухим гудением первая волна. Хайм Плуцик, из поэмы Горацио. Конюх, тяжелый стук, разрушил полночь. Из поэма Горацио, часть третья, Фауст, Старинная дилемма. Эндрю. Марвел-нимфа, оплакивающая смерть своего фавна. Стрелою праздной уязвлен. Застенчивый возлюбленный. Кольбожий мир на больший срок. Горыцанская ода на возвращение Кромбеля из Ирландии, стремясь издаться в наши дни. Джон Дон о слезах при разлуке. Дай слезы мне. Элегия на смерть леди Маркхем. Смерть океан, а человек земля Завещание. «Перед тем, как смертный час произнести прости». В книге Бродский «Бог сохраняет все» составление примечания Куллы. Москва, 1992 Проза. Примечание к комментарию. Написано в качестве доклада на конференции 92 -го года, посвященной столетию Цветаевой в Амхерсте. Опубликовано в сборнике «Марина Цветаева» «100 years. Papers from the Цветаева Centrally Symposium Cambridge Massachusetts» 1992. И по-русски под заголовком Вершины великого треугольника в журнале Звезда 1996, номер 1. Поэты о поэте, анкета литературной газеты 1992, 7 октября. По-английски What the moon sees, Yale Review, номер 3, июнь 92. -го. На русский переведено Касаткиной Что видит луна. Эссе Акиме Филби «Collector's Item», «New Republic», номер 16, апрель 20, 1992. Публикации в периодике «Звезда», 1992, номер 2, февраль, о Сереже Довлатове, перепечатанной журнала «Слово» в Word, 1990, номер L.A., «Март», 1992. «Poetry as a form of resistance of reality», Поэзия как форма сопротивления реальности. В переводе Сумеркина и Джемми Гамбрел. Адаптированная версия предисловия Бродского к польскому сборнику Томаса Венслова в переводе Баранчика. «Смотри, русская мысль». 1990, 25 мая. Октябрь. 1992 номер 4 апреля. Набережная неисцелимых. В переводе Дашевского. Америка, Америка. 1992 Номер 426. Май. Я входил вместо дикого зверя в клетку. Облака. У облака Балтики летом. Альманах Петрополь. 1992. Номер 4. Переводы из Кавафиса. Константин Кавафис. Стены. Безжалостно, безучастно, без совести и стыда. Окна. В этих сумрачных комнатах обретаясь давным-давно. Желание. Юным телам, не познавшим страсти. Умирание. В ожидании варваров. Чего мы ждем, собравшись здесь на площади? Царь Деметрий. Когда македонцы его отвергли? Город. Ты твердишь, я уеду в другую страну за другие моря. Сатрапия. Прискорбно, что судьба несправедлива. Ионическая, Их разбитое изваяние. Бог покидает Антония. Когда ты слышишь внезапно в полночь? Мартовские иды. Душа, очурайся почести и славы. Итака. Отправляясь на Итаку, молись, чтобы путь был длинным. Грекофил, смотри, чтоб качество чеканки было, мудрецы предчувствуют. Смертным известно о настоящем. Мануил Камнин, великий государь, Кир, Мануил Камнин. Битва при Магнезии. Сдается, я сильно сдал. Сила, задор не те. Удрученность Селевкида. Диметрий Селевкид был крайне удручен. Один из их богов сгущали сумерки над центром Селевкии. Забинтованное плечо. Он сказал, что... Споткнулся о камень, упал, расшибся. Дарий. Поэт Ферназис трудится над главной. Переводы с греческого Геннадия Шмакова под редакцией Иосифа Бродского перепечатаны из журнала «Русская мысль» 1988, 11 ноября, литературное приложение, номер 7. Там же эссе на стороне Кавафиса перепечатано из журнала «Эхо» 1978, номер 2. Нью-Йоркер. 4 мая 1992 Lines for the winter recess. A hard-boiled egg cupped by the marble cold. Написано на английском. New York Review of Books. Номер 11 июнь, 11 1992 -го. In the light of Venice. Отрывок из набережной Неисцелимых. Т.Л.С. 24 июля 1992 Song of Welcome. Here is your mom, here is your dad. Написано по-английски. Нью-Йоркер. 3 августа 1992 Transatlantic. The last 20 years were good for practically everybody. Tearless. 7 августа 1992 Find the circle. Век скоро кончится, но раньше кончусь я. Автоперевод. «Независимая газета», 1993, 16 сентября, «Подражание гарацию «Лети по воле волн кораблик», «Пристань», «Фагердала», «Деревья ночью шумят на берегу пролива», «Семенов», «Не было ни Иванова, ни Сидорова, ни Петрова», «Посвящено Уфлинду», «Память НН», «Я позабыл тебя, но помню штукатурку», «Ритратто дидонна», «Не первой свежести, как и цветы в ее», «Телес», 25 сентября 1992 Fossil Unwound, Curling His Up Написано на, на английском. Poetry Review, номер четвертый, 1992. Laureate of the Supermarkets from New Republic, November 11, 1991. An Immodest Proposal. «Иностранная литература» 1992, номер 10, октябрь, меньше единицы, в переводе Голышева. «Литературная газета» 1992, 7 октября, «Поэты о поэте», анкета литературной газеты» о Марине Цветаевой. «ТЛС», октябрь 7, 1992, автоперевод кончится, лето, начнется сентябрь, разрешат отстрел. «Нью-Йорк Таймс», ноябрь 18, 1992 Bosnia Tune As you sip your brand of scotch or check your watch. Написано на английском. International Herald Tribune. Ноябрь 19, 1992. A tune for Bosnia. As you sip your brand of scotch. Reprinted from New York Times. November 18, 1992. Washington Post, December 13, 1992, to the President Alex, "You've climbed the mountain at its top." по-английски. Occasional Styles: The literary magazine of Ezra Styles College at Yale University. 1992. I sit at my desk, a postcard from France, now that I'm in Paris. Epitaph to a tyranny. He was in church of something. Latch Hilde Badina. I went to a museum. To a fellow put. Sir, you are taught and I'm taught. Oysters, oysters. Like girls, like pears. A valentine. You are too young and I'm scared to touch you. «I've seen the Atlantic», написал второй акт пьесы «Демократия», опубликована в Partisan Review. Сборники 13 эссе Бродского под редакцией Голышева «Москва. Слово. 1992» в русском переводе Дашевского вышло эссе о Венеции, набережной серимых Первая публикация в журнале «Октябрь. 1992 номер 4 -й. Книги. Изданы первые два тома сочинения Иосифа Бродского. Составитель «Комаров», «Санкт-Петербург», «Пушкинский фонд», 1992. В Москве вышли сборник «Рождественские стихи», составитель «Вайль», «Москва. Независимая газета» и сборник стихов и переводов Бродского под редакцией «Кулле». «Бог сохраняет все. Москва. Миф», 1992. В Минске издан двухтомный сборник стихов «Форма времени», стихотворение эссе, пьесы. составитель «Уфленд», «Минск. Эридан». В Кракове в переводах Кржижевской вышел сборник стихов Бродского. Во Франции в переводе Вероники Шильц вышла эссе Бродского о Венеции. Аква Альта. Париж Галимар 1992. В Голландии в переводе Шака Командера вышла эссе о Венеции. В Испании вышла эссе Бродского о Венеции в переводе Орасио Васкеса Реаля. В Израиле вышел в сборник эссе Бродского в переводе Георы Лешем. Борис Ельцин избран президентом России, остается на этом посту по 1999 год включительно. В ноябрь Нобелевскую премию по литературе получает друг Бродского, поэт с острова сент люсия Дерек Уолкот. 1993 январь в Испании, куда его пригласил Барселонский университет с лекцией и чтением стихов, купил дом в Бруклине. Февраль. Стихи памяти Клиффорда Брауна. Это не синий цвет, это холодный цвет. «Персидская стрела. Древко твоё и слева тело». Посвящено Веронике Шильц. «В окрестностях Атлантиды. Все эти годы мимо текла река». Май-октябрь Бент Янгфельд отпечатал две домашние книжечки. «Вид с холма». Стихотворение 1992 года. Тираж 25 экземпляров. И «Провинциальная». Тираж 5 экземпляров. 27 мая. Нью-Йорк Review об Books опубликовал письмо президенту как ответ на выступление президента Чехии Гадала «Посткоммунистический кошмар». 9 июня. Родилась дочь Анна-Мария Александра. 21-23 июня Бродский в Польше на церемонии присуждения звания доктора Хонори Скауза в селеском университете Катовице. Участвовали критики и переводчики Бродского, представлял его Чеслов Милош. Бродский произнес речь о Польше, Польска. Конец июня, начало июля. Бродский третий раз участвует в Роттердамском поэтическом фестивале «Визит в Гагу». Сентябрь. Бродский провел неделю в Амстердаме, встреча с Сильвией Виллинг. 17 сентября стихи «Она надевает челки, и наступает осень». В Голландии есть полская страна, посвящена Кейсу Верхейлу. И пейзаж с наводнением, вполне стандартный пейзаж, улучшенный наводнением. Конец октября, начало ноября. Живет с семьей на острове Искья в доме своего друга, профессора Миланского университета Фауста Мальковатти. Октябрь. Стихи «Искья в октябре». Когда-то здесь клокотал вулкан, посвященный Фауста Мальковатти. 23 30 ноября Бродский, Дерек Уолкотт, Артур Миллер, Сюзан Зонтак и другие выступали в американском тенд-центре Нью-Йорка в пользу писателей Боснии. Ноябрь. Вечер интеллектуальной поэзии в «Сан-Хосе». Бродский занял пост с редактора поэзии журнала Уилсон Квортерли» с 17 номера. Зима в Амстердаме, где пишут стихи «Дедал в Сицилии». Всю жизнь он что-нибудь строил, что-нибудь изобретал. 14 декабря четыре нобелевских лауреата Милыш Бродский, Октавио Пасс и Уолкот, а также Рита Даф выступили в соборе «Сент-Джон» для Академии американских поэтов. Американский поэт Билл Уордсворд Бывший студент Бродского был президентом Академии. 25 декабря. Что нужно для чуда? кажух а вчера, посвящено Маше Воробьевой. Другие стихи 1993 года. Итак, а? «Воротиться сюда через 20 лет. Новая Англия. Хотя не имеет смысла, деревья еще растут». Ответ на анкету. «По возрасту я мог бы быть уже. Письмо в Академию. Как это ни принципиально, я...» Посвящается Чехову. Закат, покидая веранду, задерживается на самоваре. Испанская танцовщица. Умолкает птица. Есть дата. 1989 Я позабыл тебя, но помню штукатурку. Памяти Н.Н. Также датируется 1992-м. Донна. Женский портрет. Не первой свежести, как и цветы в ее. Стихи на английском. Стихотворение «There is a middle in Sweden». 1990 1993 Неопубликованные стихи на случай. Блюз 18 years I've spent in Manhattan. Для Эда и Джилл Клайн. Проза. О Владимире Месяце. Письмо Фридману. Литературная газета. 1993-27 января. Бродский о стихах Маргариты Ивенсон. Как ответ на письмо Агды Шор Ивенсон. Датировано. Июль 1993 -го. Литературная газета. 1995-6 декабря. Второй акт пьесы «Демократия» в переводе на английский Алана Майерса и Бродского, опубликован в «Партизан Ревью». Номер второй. Весна 93-го. «Introduction to Weldon Keys» – Wilson Quarterly. Номер второй. Весна 93-го. to Urban Romances and Other Stories» by Юрий Милославский, dated by... November 1993 Argus 1994 Zbigniew Herbert selected and introduced by Joseph Brodsky Wilson Quarterly number 2 spring 1993 CP Kawasi selected and introduced by Joseph Brodsky Wilson Quarterly number 3 Summer 1993. Sexus Propertus Selected and introduced by Joseph Brodsky. Wilson Quarterly. Number 4. Autumn 1993. Blood Lies and the Trigger of History. New York Times. August 4, 1993. Reprinted at the Preface to Sarajevo. A war journal by Zyatko Dizdarevich from International, three Polska in Elżbieta Tostsa, Stancerka. Переводы. Zbigniew Herbert. When a hills with his short sword first the breast of Pentazilea. Уислава, Симборска, and, and beginning, after each war. перевод с польского на английский. Публикации в периодике. Русский курьер. 1993, номер 1 январь. Я пепел посетил. Неопубликованные произведения Иосифа Бродского. Альманах Петрополь, 1993, номер 5, о Сереже Довлатове. Перепечатанный из журнала «Слово». Word. 1990, номер 9. юрий Паблик. 5 1993 profile of the revied version of the hoден иностранная литература 1993 номер 3 март шум прибоя сокращенная версия в переводе Голышева. нью-йорк с magazine sophisticated travel матч 7 1993 Postcard from the U.S. I see the Atlantic. Reprinted from New York Times Magazine. Sophisticated traveler March 18, 1984. New Yorker. Number 10. April 29, 1993. Новая жизнь. Представь, что война окончена, что высадился мир. В переводе Бродского и Дэвида Макфадиена. Т.Л.С. May 14, 1993. Лидо. Ржавый румынский танкер, барахтающийся в лазуре. В переводе Алана Майерса. Кьюренбургс. Fall, winter, 1993. Я входил вместо дикого зверя в клетку. В переводе Джерри Смит. Перепечатано из двуязычной антологии, составленной и переведенной Смитом Contemporary Russian Poetry Bloomington and Indiapolis Indiana University Press 1993 New York Review of Books No. 16 October 7, 1993 Автоперевод Дедал или всю жизнь Он что-нибудь строил, что-нибудь изобретал CLS October 8, 1993. Автоперевод «Подруга дурнее лицом поселись в деревне». The New York Review of Books, number 17, October 21, 1993. Опубликовал перевод Бродского с польского, Збигнева Херберта.